глава 2. Не надо называть меня Де предупреждает он, здесь я Бонза, во всяком случае кое-кто, и он кивает в сторону Йохана. С помощью нескольких маневров, выезжающего на середину помещения, дал такие указания, хотя мне самому это имя ничего не говорит. Я сажусь в одно из кресел и сразу чувствую, будто опять в пути. Сидение принимает форму моего тела, Спинка отходит капельку назад, подлокотники поднимаются капельку вверх. «А точно у тебя же потеря памяти». Я пытаюсь говорить беззаботным тоном, но это непросто. Мы здесь втроем, я сижу в кресле, Бонза стоит, у Йохана свое средство передвижения. Я смотрю на Йохана, он толстый до отвращения. Интересно, чувствует ли он себя тем же Йоханом, каким он был 30, 40 лет назад, колоритным Йоханом из команды А. Он настолько изменился, что мне этого уже не представить. Но сам он адаптировался к себе от минуты к минуте, то есть для себя самого он, скорее всего, все тот же. Я бы хотел поболтать с ним об этом, но сейчас не до того. Сейчас начинается самое главное, но я замечаю, что мне приходится продолжать повествование через силу. Сюжет Это не по моей части, пусть другие этим занимаются. Ну что, подведем итоги того, что нам известно. Предлагаю я Бонза. Ты был деместером и сдал остальных похитителей Батавира. В благодарность за что получил новую личность Бонза. Во всяком случае, этим именем тебя обозначали, когда эту личность для тебя прописывали. Но вдруг с тобой случилась частичная потеря памяти, и всю личность Бонза ты начисто позабыл. Твое детство создал я, и теперь вы хотите найти его в моей памяти и показать его тебе, в надежде на то, что в твоей голове что-то срезонирует, ты внезапно вспомнишь свою личность в ипостасе Бонза. И тебя снова можно будет выпустить в мир тем Бонза, которым ты был эти 30 лет, успешным галеристом, насколько мне известно, хотя никакого подтверждения этому не найти» а Йохан соединит наши головы, чтобы передача моей памяти в твою произошла напрямую, потому что Йохан научился это делать. Я все правильно излагаю. Йохан, повернут к нам своей внушительной спиной, он нетерпеливо отмахивается, как человек, который совсем согласен. Когда он разворачивается к нам, тот держит на коленях три шлема из тонкого материала, они больше похожи на шапочки для купания, чем на шлемы. «Да, что-то типа того», — говорит он. Ловит мой взгляд и добавляет, как ты только что сказал. Так оно и есть. Скоро мы все втроем наденем такой шлем и начнем. Я начну. Вам ничего делать не надо. Я улыбаюсь. Все так, только это неправда, говорю я. Эта история про потерю памяти была придумана только для того, чтобы меня сюда заманить. История-то сомнительная и неправдоподобное к тому же, если задуматься. Но цели своей достигла, вы знали, как меня уломать. У меня остались хорошие воспоминания о работе в монастыре, и вы, типа, предложили это время повторить. Бонза еще раз, нужно получить детство. Нам нужен ты. Так вы меня и заполучили. Это всегда срабатывает». В одном случае я на протяжении 20 лет езжу по средам навестить мать, в другом, не задавая лишних вопросов, запрыгиваю к Леннексу в машину. У меня почти срывается голос, но жалеть себя нет времени. «Красивая история», — говорю я Йохану, — «и я на нее попался, но вообще-то ты хочешь сделать совсем другое. Ты действительно хочешь найти в моей голове детство Бонза, но только чтобы его убрать, удалить, уничтожить». Ну вот, Леннокс все растрепал, морщится Йохан. Вот именно, киваю я, хотя узнал я это от автомобиля, а не от Леннокса. Теперь я понимаю, почему он не поехал со мной до самого конца. Он, наверное, испугался, что к нему в голову тоже залезут и удалят оттуда что-нибудь. Вы там, в своей конторе, боитесь, что я еще раз сболтну лишнее и не хотите рисковать, говорю я. Был такой грех. Это когда я работал в ХДПД, а теперь еще раз, с последней книгой. Поэтому вы хотите подправить мне память, чтобы я забыл все о детстве Бонза и не согрешил опять. Не знаю, зачем я все время упоминаю грех, слово-то неподходящее. Вот поэтому я тут сижу, продолжаю я. И сижу я живой только потому, что тебе интересно, работает ли твоя новая система». Я здесь для того, чтобы удовлетворить твое любопытство. Вот зачем было так заморачиваться, вместо того, чтобы просто тихонько меня убрать? «Как мы поступили с твоим психотерапевтом», — говорит Йохан. Вот это удар. «С моим психотерапевтом?» Жеромом Каленбрандером. «Ты ему тоже все рассказал о бонзе, забыл». «Понятно, за этим к мозгоправам и ходят, но все равно». Жером... Переспрашиваю я, мой голос звучит уже не так бодро. Не может быть, чтобы его звали Жиром. Я бы увидел в некрологе или еще где-нибудь такое имя я бы не забыл. Жиром, Ерун, что-то типа того, пожимает плечами Йохан. Давно это было. Какое-то время я молчу. То есть его вы тоже прослушивали, наконец говорю я. Мы следили за всем, разве Леннокс тебе не объяснил? Но зачем вы тогда так долго ждали? Когда Каленбрандер умер, я уже много лет как к нему не ходил. Риск был в принципе не так велик, соглашается Йохан. У психотерапевтов есть профессиональная тайна. Да, и Леннокс говорил, что он тебе реально помог и что нужно дать ему еще время. Допустим, тебе бы захотелось вернуться к нему, когда бы тебе опять стало хуже». Но в какой-то момент мы подумали, что хватит, в том числе потому, что чувак пристрастился к выпивке и на вечеринках и приемах стал слишком словоохотлив. Мы не изверги, но меру надо знать. Вы были повсюду. Спрашиваю я, прослушивали каждое помещение, где он находился. Мы следили за всем, отрезает Йохан. И поднимает с колен три дряблые шапочки. Давайте, каждый наденет шлем и начинаем. Да, давайте, говорит Бонза, сама попытка уже будет интересной. Интересная попытка, повторяю я, это и есть определение хорошего искусства. Бонза смотрит на меня с задумчивой улыбкой. Он медленно кивает, отраженный свет поднимается и опускается в стеклах его очков. Вполне может быть, отвечает он, очень неплохое определение. «У меня есть еще один козырь в рукаве». «Будь осторожен, Бонза, это отвлекающий маневр. Он, конечно, хочет заглянуть и в мою голову тоже, но все-таки главный интерес представляет для него твоя голова, потому что ему не терпится узнать, где бриллианты». Бонза вскидывает брови, как раньше умел делать пастор, все с той же задумчивой улыбкой. «Йохан, это так», — спрашивает он, не сводя с меня глаз. Все дело в выкупе. Ты до сих пор гоняешься за ним. Он думает, что бриллианты у тебя, продолжаю я, и хочет узнать, где, вот и пытается залезть к тебе в голову. Это единственное, что его заботит. Я делаю широкий жест. Вот это вот все, вся эта фигня, все это построено, чтобы узнать, что случилось с бриллиантами. Фантазия у него богатая, говорит Йохан Бонза. Знаю, соглашается Бонза, он сочинил мне детство. Может, ему платят бытовир. брякаю я то, что приходит в голову. Может, он уже много лет работает не на государство. Он хочет добраться до твоих бриллиантов, Бонза. Или у тебя их больше нет. Ты купил на них произведения искусства и начал свою карьеру галериста. Правда, что ты окончил университет с отличием? А диплом на какую тему писал? Каким искусством торговал все эти годы? Современным, я думаю, правильно. Бонза подходит поближе и наклоняется надо мной. «Ничем таким, чтобы ты мог себе позволить», — тихо произносит он, — «это совершенно другой мир. Ходить в музей, листать каталоги, стоять в очереди в кассу — все это не имеет к тому миру никакого отношения. Я видел вещи, которые ты и представить себе не можешь». Я держал в руках то, к чему тебе даже приближаться нельзя, разрешено только рассматривать через стекло или на репродукциях. Кое-что из этого до сих пор у меня, кое-что пришлось отдать, но это не страшно. Все это продолжает существовать, как бриллианты в грязи. И да, ты прав, с отличием. Мы отвлекаемся от главного, мне надо сосредоточиться, надо настроить их против друг друга, но это непросто». В этом и заключается беда с обилием сюжета. Все запутывается, и приходится внимательно следить за тем, что ты делаешь. Ленноксу это удалось бы лучше, он более трезвомыслящий человек, ему столько слов не нужно. Но я здесь, а Леннокс где-то в другом месте, у меня есть только я сам. Как так произошло, я не совсем понимаю, эта встреча тоже могла пойти совсем по-другому, но сейчас идет противоборство. И мне нужно быть на чеку, потому что, похоже, у меня большие проблемы двое на одного, и эти двое вот-вот окажутся у меня в голове.